Глава четвертая Убийство Керью Прошло около года и в октябре 1800 Лондон был поражен необычайно жестоким убийством Высокое общественное положение жертвы делало злодеяние еще более значительным Подробностей было мало, но они возбуждали всеобщий ужас Одна служанка, жившая не вдалеке от реки пришла к себе в комнату около 11 часов вечера хотя на рассвете над городом появился туман но в ранние часы этой ночи небо было безоблачно и улица на которую выходило окно девушки заливал свет полной луны по-видимому эта служанка обладала романтически настроенным воображением потому что она села на сундук под окном и задумалась никогда Так говорила она, рассказывая об ужасном происшествии и обливая слезами. Никогда не чувствовала она в себе такого доброго расположения ко всем людям, никогда не испытывала такого добродушия по отношению к миру. И вот она увидела старого красивого господина с белыми волосами, который подходил к ее дому. А на встречу ему удвигался другой человек, очень маленького роста. Сперва она обратила на него мало внимания. Когда они поравнялись, что произошло как раз под окном девушки, старик поклонился и подошёл к встречному с очень вежливым и любезным видом. Вероятно, он спросил его о чём-то маловажном. По движению руки старика казалось, что он только расспрашивал о дороге. При свете луны девушка смотрела на него. Черты старика дышали невидной старозаветной добротой, но вместе с тем на них лежал отпечаток заслуженного удовольства собой. Потом взгляд служанки перешёл на его собеседника, и она с удивлением узнала в нём мистера Хайда, как-то раз навестившего её господина. Ещё тогда он очень не понравился ей. Хайд держал в руке тяжёлую трость и помахивал ею. Он ничего не отвечал старику и, по-видимому, слушал его с плохо скрытым раздражением. Вдруг он пришёл в ярость, топнул ногой, поднял палку, вообще, по словам девушки, точно обезумел. Старик отступил от него. Казалось, он был изумлён и обижен. В эту минуту Хайд совершенно потерял голову и свалил несчастного на землю. Через мгновение он со злобой аспида стал топтать ногами свою жертву и осыпать её градом ударов, от которых слышался треск костей, а беспомощное тело подпрыгивало на мостовой. Слыша и видя эти ужасы, девушка лишилась чувств. Около 2 часов утра она очнулась и позвала полицию. Убийца давно ушёл, но на улице лежало невообразимо обезобразенное тело жертвы. Палка Хайда из очень плотного, дорогого и тяжёлого дерева сломалась пополам. Одна половина откатилась в соседний водосток, другая, без сомнения, осталась в руках безумного злодея. На жертве были найдены золотые часы и кошелёк, но ни карточек, ни бумаг, кроме запечатанного конверта, который он, вероятно, нёс на почту. На конверте стояло имя и адрес мистера Атерсона. Этот конверт подали на следующее же утро адвокату, когда тот ещё лежал в постели. Едва посмотрел он на него и выслушал рассказ об убийстве старика, как произнёс торжественно: "Я ничего не скажу, пока не увижу тело". Дело может быть очень серьезное. Будьте так добры, подождите, пока я оденусь. По-прежнему торжественно, Аттерсон накрали позавтракал и отправился в топ полицейское отделение, в которое отнесли труп убитого. Едва Аттерсон вошел в камеру, как подтвердил: "Да, я узнаю его. С горечью могу сказать, что это сэр Денвер Скериу". Боже ты мой, сэр, вскрикнул полицейский. Возможно ли это? Но в следующую же минуту его глаза вспыхнули профессиональным чистолюбием. "Это наделает шуму", сказал он, а может быть, вы поможете нам отыскать убийцу. И он рассказал вкратце всё, что видела девушка, и показал обломок палки. При первом же звуке имени Хайда Атерсон вздрогнул, когда же ему показали палку, он окончательно перестал сомневаться. в этом сломанном, расщеплённом и измочаленном обломке он узнал кусок трости, когда-то много лет тому назад подаренный им Генри Джекилло. Этот мистер Хайд мал ростом, спросил адвокат. Необычайно мал и противен, как говорит служанка, ответил полицейский. Атерсон подумал несколько минут и наконец сказал, подняв голову: "Если вам угодно, сесть со мной в кэп, я отвезу вас в квартиру Хайда". Было около 9 часов утра. Над городом появился первый осенний туман. Большая завеса шоколадного цвета расстилалась под небесами, но ветер трепал и рвал этот густой туман. Таким образом, пока Кэп переезжал из улицы в улицу, Атерсон мог любоваться градациями полусвета. Здесь сумрак был густ, как ночью, там он принимал бледно-коричневый оттенок, точно освещённый лучами какого-то странного пожара. На минуту туман совсем рассеялся. И тусклый дневной свет проглянул через его мечущиеся клубы. Освещённый таким переменчивым светом, унылый квартал Сохо с его грязными улицами, неопрятными прохожими и фонарями, не потушенными, да и не заправленными вновь для борьбы с печальным возвращением тьмы, казался адвокату частью какого-то города, явившегося ему в кошмаре. Кроме того, в голове адвоката толпились самые мрачные мысли, и когда он смотрел на своего спутника, то чувствовал в душе тот ужас перед законом и исполнителями его, который по временам охватывает самых честных людей. Когда кеп приблизился к цели и путешествия, туман немного рассеялся, и Атерсон увидел маленькую грязную улицу, кабак, плохую французскую закусочную, мелочную лавку, много оборванных ребятишек у порог дверей и женщин различных национальностей, шедших с ключами в руках выпить утреннюю рюмочку. Скоро на эту часть города снова спустился туман, коричневый, как умбра. и скрыл от Атерсона все мрачные подробности картины. Как приехал к жилищу странного протаже Генри Джекила к квартире наследника четверти миллиона стерлингов. Дверь отворила старуха с лицом желтоватым, как слоновая кость, и серебристыми волосами. У неё было злое лицо, смягчённое лицемерием. Зато удержалась она прекрасно. Да, здесь живет мистер Хайд, только его нет дома. Он вернулся поздно ночью и меньше чем через час ушел опять. Это ее не поразило. Мистер Хайд вообще вел очень неправильную жизнь и часто отлучался из дома. Например, со вчерашнего дня она его не видела целых два месяца. Прекрасно, тогда покажите нам его комнаты, сказал адвокат, и когда старуха принялась уверять, что это невозможно, он прибавил. Ну, я вижу, что будет лучше сказать вам, кто этот господин. Он инспектор Ньюкомен из Скотланд-Ярда. Лицо женщины вспыхнуло недоброй радостью. А, сказала она. Ему приходится плохо. Что же он сделал? Атерсон и полицейский переглянулись. По-видимому, Хайт не особенно популярен, заметил Ньюкомен. Но ну, теперь же, милейшая, дайте мне и этому джентльмену возможность взглянуть, как он живёт. Во всей квартире не было ни души, кроме старухи. Хайд занимал немного комнат, но все они были убраны очень роскошно и с большим вкусом. В кладовой хранилось много вина. Блюда были из серебра, столовое бельё очень элегантно, на стене висели хорошие картины, как предположил Атерсон, полученные от Генри Джекила, который считался знатоком живописи. На полу лежали большие ковры прекрасного рисунка. Однако в данную минуту комнаты были в сильном беспорядке. Очевидно, в них кто-то рылся наскоро. На полу валялось платье с вывернутыми наружу карманами, комоды стояли с незадвинутыми ящиками, а в камине лежала пригоршня серой золы. Точно в нём было сожжено множество бумаг. Инспектор достал из пепла корешок зелёной чековой книжки, пощежённый огнём. За дверью нашлась вторая часть трости, и так как это подтвердило подозрение полицейского, он пришёл в полный восторг. Посещение банка, в котором на имя убийцы лежало несколько тысяч фунтов, окончательно его развеселило. "Будьте спокойны, сэр", сказал он Атерсону. "Я держу его в руках". Вероятно, он обезумел, потому что иначе, конечно, не бросил бы так палку. Главное же не сжег бы чековые и книжки, ведь деньги для него жизнь. Нам следует только подождать его в банке и составить описание его наружности для опубликования. Однако последнее оказалось делом нелегким, потому что Хайда знали не многие. Даже господин Служанки, рассказавший об убийстве, видел его всего два раза. Напасть на следы Хайда было невозможно. Он никогда не фотографировался. Не многие же, видевшие его, сильно расходились в своих описаниях, как это обыкновенно случается с очевидцами. Только в одном отношении все были единодушны: все говорили, что в его наружности проглядывало что-то уродливое, несообразное. Но в чем именно крылось это уродство, никто не мог определить.